И своими зоркими глазами он старался проникнуть в густую темь, окутывающую всю окрестность. Порой, однако, яркий вспыхивающий свет прорезывал ночную мглу и на минуту освещал скалистые берега Ангары, принимавшие тогда какие-то странные фантастические формы. То был лесной пожар или какая-нибудь догоравшая деревушка, зрелище, казавшееся еще более зловещим ночью, чем днем, Вся ангара тогда от одной горы до другой, совсем плывущим по ней льдом, освещалась красным заревом. Но опасность заключалась еще не в этом. Несчастье другого рода грозило нашим беглецам. Они не могли предвидеть этого несчастья, главное, не могли спастись от него. Альсид Жолеве узнал о нем случайно и вот при каких обстоятельствах. Лежа на самом краю парома, он нечаянно опустил руку в воду, и вдруг ощущение чего-то липкого заставило его мгновенно отдернуть ее назад. Он поднес ее к лицу, понюхал и убедился, что вся рука была выпачкана в нефти. Да, положительно, на воде лежал целый слой нефти, и эта нефть плыла вместе с течением ангары в Иркутск. Так неужели же и паром плыл по нефти, по этой горючей, так легко воспламеняющейся жидкости? Откуда же взялась эта нефть? Было ли это просто случайное явление природы или заранее подстроенная татарами хитрость? Неужели они собирались поджечь Иркутск, пользуясь такими средствами, которые между цивилизованными нациями даже не разрешаются законами войны? Задавая себе эти вопросы, Альсид Жолеве решил поделиться своим неожиданным открытием с англичанином, и оба согласились с тем, что лучше совсем умолчать об этой новой опасности, чем пугать и без того напуганных женщин и детей. Известно, что почва Средней Азии, как губка, пропитана жидким светильным газом. В порте Баку, на границе Персии, на Абшаронском полуострове, в Малой Азии, в Китае, в Бирме существуют целые миллионы нефтяных источников. Это поистине страна масел, с которой в настоящее время может сравниться одна только Северная Америка. В дни религиозных праздников преимущественно в порт Баку туземцы, огнепоклонники, выливают в море нефть, которая, будучи легче воды, остается на ее поверхности. С наступлением ночи они зажигают светильный газ и любуются необыкновенным зрелищем огненного океана, то потухающего, то разгорающегося под порывами ветерка. Но что в Баку составляет одно только удовольствие, то на водах Ангары могло принести лишь несчастье. Малейший недосмотр, малейшая неосторожность с огнем и пожар во мгновение ока разлился бы по всей реке до самого Иркутска. Собственно, на плоту неосторожности с огнем, конечно, нечего было бояться. Вся опасность заключалась в пожарах по берегам Ангары, одной головешки. Даже искорки, упавшей в воду, достаточно было, чтобы загорелась вся плывшая по реке нефть. Тем временем паром быстро скользил среди льдин все более и более сплачивающихся между собой. До сих пор на берегах Ангары не показывался еще ни один татарский отряд. Паром, как видно, еще не поравнялся с их аванпостами. Но вот в 10 часов вечера англичанину показалось, как будто по льдинам двигалась целая масса черных тел. Эти прыгающие тени быстро приближались к ним. «Татары», — подумал он и, проскользнув вперед, где лежал старик-матрос, он указал ему на подозрительное явление. «Это волки», — сказал тот. «По-моему, это лучше, чем татары. Но защищаться все-таки придется, а главное — защищаться без шума». В самом деле беглецам приходилось бороться против этих диких хищников, загнанных сюда голодом и морозом. Волки почуяли добычу, — и атаковали паром битва казалась неизбежной женщины и дети собрались посредине парома мужчины же вооруженные кто шестом кто ножом кто просто дубиной встали по краям чтобы не подпускать близко зверя ни одного человеческого крика не было слышно только вой волков оглашал воздух михаил строгов не желая оставаться без дела Взял также свой нож и, растянувшись на самом краю плота, стал, в свою очередь, бить волков куда попало. Журналисты не отставали от других. Защита велась храбро и неутомимо. Но главное, все совершалось в глубоком молчании, несмотря на то, что многие из мужчин были серьезно ранены. Между тем битва обещала еще не скоро кончиться. Волки все пребывали да прибывали Правый берег Ангары, должно быть, был весь покрыт ими. «До «Да этому конца не будет», — говорил Альсид Жолеве, то и дело отмахиваясь своим окровавленным кинжалом. Уже полчаса, как продолжалась битва, а волки все еще бежали целыми сотнями к плоту. Беглецы утомленные, обессиленные, стали, видимо, ослабевать. Успех битвы склонялся не в их сторону, В эту минуту с десяток волков громадных размеров, разъяренных голодом и гневом, с горящими как уголья глазами, ворвались на паром. Альси Джолеве и Гарри Бленд бросились в середину их, как вдруг все переменилось. В несколько секунд волки покинули не только паром, но и лед, плывший по реке. Дело в том, что вся ангара осветилась вдруг таким ярким огнем, что на плоту сделалось светло, как днем. То было зарево от громадного пожарища. Горело все село Паскавское. На этот раз там действовали сами татары. С этого пункта они занимали оба берега вплоть до Иркутска. Итак, беглецы достигли, наконец, самого опасного места в своем путешествии, а до столицы Сибири, между тем, оставалось еще целых 30 верст – Было одиннадцать с половиной часов вечера. Паром продолжал скользить в тени между льдин, оставаясь по-прежнему незаметным, но длинные огненные языки бросали иногда свой яркий свет и на него. Поэтому беглецы, лежа на плоту, старались не двигаться, чтобы не выдать себя. Пожар в селе распространялся с необыкновенной яростью, Деревянные дома, построенные большей частью из сосны, горели, как смола. Их было там 180, и они горели все сразу. Треск отрушившихся зданий смешивался с диким ревом татар. Старик-матрос оттолкнул паром ближе к правому берегу. Их разделяло теперь пространство в 300-400 футов. Но можно представить себе, что чувствовали Альсид Леве и Гарри Блен, вспоминая, что ведь они плывут по нефти. Из пылающих домов то и дело вылетали снопы искр. Огненные головни летали на высоте 500-600 футов в воздухе. К счастью, однако, ветер дул в противоположную сторону от плота, и можно было надеяться, что беглецы избегнут этой новой для них опасности. И действительно, горевшее село скоро осталось позади, мало-помалу зарево побледнело, шум затих, и, наконец, за крутым поворотом реки скрылся и последний зловещий отблеск. Было около полуночи. Сгустившаяся темнота снова успокоила наших пиглецов. Татары были близко. Они разъезжали взад и вперед по обоим берегам. Их не было видно, но зато было слышно, Постовые огни сверкали повсюду. Между тем лед продолжал сплачиваться, и необходимость заставляла маневрировать с особенною осторожностью. Старик-матрос встал. Мужики опять взялись за шесты. Все работали усердно. Плод же подвигался вперед с большим трудом. Русло реки, видимо, суживалось. Михаил Строгов пробрался вперед. Арсид Жоливе последовал за ним. Оба стояли и слушали, что говорили старик-матрос и толпившиеся около него люди. «Смотри направо. Вот налево несет льдины. Отталкивайся, отталкивайся шестом. И часу не пройдет, как мы станем». «На все воля Божья», — отвечал старик. «Против его воли ничего не поделаешь». «Вы слышали, что они говорят?» – спросил Жолеве. «Да», – отвечал Михаил, – «но Господь не оставит нас». Положение между тем становилось все серьезнее. Если плод остановится, то беглецы не только не попадут в Иркутск, но еще принуждены будут оставить свой плавучий дом, так как его затрет льдинами, и он потонет».